Глава пятая. Стресс в школе. Не поддавайтесь ему. Допустим, в пятницу вам предстоит сдать большой групповой проект по истории. Ребята, которые попали с вами в одну группу, мягко говоря, ничего не сделали. Кажется, у всех них есть занятия гораздо интереснее. Вы же всерьез рассчитываете получить высокую оценку. По истории у вас всегда был высший балл, и вам важно поддерживать планку. Но сотрудничество внутри группы не получается, и внутри вас все больше растет разочарование и даже досада. Вы должны были предугадать, что все так сложится. Когда самые популярные ребята в школе согласились делать проект вместе с вами, должно было стать очевидным, что вам придется тянуть его в одиночку. Вы чувствуете себя дураком. Вы получите низкий бал только потому, что захотели хоть раз побыть в одной компании со школьными звездами. Кроме того, завтра предстоит важный экзамен по математике, по пройденным в четверти темам. А вы не можете сосредоточиться на учебе, потому что ваши мысли заняты только этим дурацким проектом. Вы вините себя за идиотское решение работать с этими ребятами, вместо того, чтобы выбрать компанию умных одноклассников, которые уж точно вкладывались бы в проект наравне с вами. Давление со стороны окружающих. Школьный стресс порой кажется невыносимым. Мало горы домашних заданий, так еще и родители постоянно напоминают, как важно получать высокие баллы, чтобы попасть в хороший университет. Судя по их словам, те, кто не получили высшее образование, прожили жизнь зря. Кроме того, учителя не упускают возможности рассказать вам о важности оценок, ведь они навсегда останутся в вашем аттестате, а что написано пером, того не вырубишь топором. Вы с трудом понимаете, что они вообще имеют в виду, но звучит это явно угрожающе. Директор школы утверждает, что вы не реализуете весь ваш потенциал, что бы это ни значило. Откуда ему вообще знать, что в вас заложено? Иногда давление просто невыносимо. Вам хочется орать во все горло или, наоборот, забиться в угол комнаты и целыми днями смотреть сериал «Очень странные дела» все серии подряд. Что можно сделать, чтобы уменьшить стресс? Во-первых, никогда не забывайте, что вы не одиноки. Согласно Американской ассоциации психологов, 83% опрошенных подростков считают школу источником значительного стресса. Во-вторых, помните, что это не ваша вина. Условия 21 века вынуждают детей стремиться к выдающимся результатам. Количество углубленных факультативов по различным предметам значительно возросло за последние 30 лет, и школы, естественно, заинтересованы в том, чтобы ученики их посещали. Они влияют на имидж школы, поскольку способствуют повышению оценок у учащихся. В старших классах нередко задают домашние задания на лето. А еще недавно оно было временем, которое по праву принадлежало только вам и предназначалось для развлечений и отдыха. Помимо прочего, поступить в университет становится все труднее. И самое печальное — некоторые люди оценивают вас не по действительно значимым вещам, например, хороший ли вы друг или щедрый человек, а по внешним показателям, таким как оценки или престиж университета, куда вы поступаете. Результатом социального давления на подростков стало то, что они отмечают возросший уровень стресса в своей жизни. Американская ассоциация психологов провела опрос, показавший, что в 2014 году 27% подростков оценили стресс в течение учебного года в 8, 9 или 10 баллов по 10-бальной шкале. Более того, 31% опрошенных считают, что этот показатель увеличился за последний год, а 34% уверены, что дальше ситуация будет только ухудшаться. Когда стараешься изо всех сил, но не видишь результата. Возможно, вы стремитесь стать успешным человеком, каким хотят вас видеть в будущем окружающие взрослые. При этом внутренний голос может кричать «Это уже чересчур! Может, я не настолько умен! Может быть, у меня нет таких способностей! Почему нельзя просто отдохнуть и побыть самим собой? Почему этого недостаточно?» Как можно оставаться собой, когда все вокруг только и ждут, что вы окончите школу с золотой медалью или станете выдающимся спортсменом, о котором будет мечтать любая команда? Может быть, вы чувствуете себя полным неудачником, потому что не в состоянии оценить весь объем того, что приходится делать, и быть тем, кем вас хотят видеть другие. Как вы можете сами себе помочь? Вот вам одна идея. Посреди всего этого безумного стресса вы должны оставаться хорошим другом самому себе, быть себе опорой. Вы можете сами себя успокоить, сказав, что все будет в порядке, так или иначе. Другими словами, поддержать себя как лучшего друга, который оказался в подобной ситуации. Если вы можете сказать это ему, почему бы не сказать те же слова себе? Если же вы не уверены в том, как важно быть самому себе другом, Подумайте об этом в таком ключе. Исследования показывают, что, будучи добрее к себе, мы становимся менее тревожными и подверженными стрессу и депрессии. И, безусловно, всё это помогает добиваться более высоких результатов в учёбе. Таким образом, хорошее отношение к самому себе в долгосрочной перспективе снижает уровень стресса, связанного со школой, и приводит к повышению эффективности. В следующем упражнении я подскажу, как этого достичь. Оно называется «Сострадательный друг». Его первоначальную версию придумал Пол Гилберт, создатель терапии, основанной на сострадании. Вариант, приведенный в этой книге, взят из программы для подростков «Стань себе другом». В процессе выполнения практики вам нужно помнить одну важную вещь, которая, в принципе, касается всех упражнений. Не нужно никуда торопиться. Спешка здесь ни к чему, вы ведь не в школе, да и к тому же скорость не приводит к большей эффективности. Гораздо полезнее позволить словам проникнуть глубоко в сознание и продвигаться вперед очень медленно. Таким образом вы сможете прочувствовать всю глубину результата. Медитация «Сострадательный друг». Займите положение, сидя или лежа. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Позвольте себе расслабиться, и пусть кресло или пол поддерживают вас. С каждым дыхательным циклом попробуйте расслабляться глубже. Представьте в уме такое место, где вы будете чувствовать себя комфортно, расслаблено и в безопасности. Это может быть как реальное, так и воображаемое место, но оно должно быть таким, где вы можете дышать свободно и оставить позади все свои тревоги. Возможно, это пляж, лесная полянка, ручья, а может быть уголок вашей спальни или знакомая комната в доме у друга. Вы можете фантазировать на полную катушку, лежать на облаке или оказаться в помещении, заполненном уютными пледами. Попробуйте обрисовать в уме все детали, звуки, запахи, ваши физические ощущения и, главное, то, как вы чувствуете себя в этой обстановке. Скоро к вам зайдет гость. Душевный и добрый друг. Это будет тот, кто любит вас всей душой и принимает вас таким, какой вы есть. Возможно, это ваш реальный друг, бабушка или дедушка, а может быть даже учитель. Но это может быть и ваш питомец, супергерой или даже персонаж книги, фильма или комикса. Более того, таким другом может быть и вымышленное существо. Представьте себе его во всех подробностях. Особенное внимание уделите тому, как вы ощущаете себя, когда он, она рядом. Вскоре вы повстречаетесь со своим добрым другом. У вас есть выбор. Можно выйти из вашего воображаемого комфортного места или пригласить его войти. Оба варианта подходят и остаются на ваше усмотрение. Представьте, что это происходит прямо сейчас. Теперь вообразите, как вы сидите рядом со своим другом. Выберите дистанцию сами, она должна быть комфортной для вас. Вы чувствуете себя в полной безопасности, вас безоговорочно любят и принимают. Вы — там, где хотелось бы быть прямо сейчас. Постарайтесь насладиться временем, которое проводите в компании своего особенного друга. Существо, которое сейчас находится рядом, удивительным образом понимает, каково это — быть вами и проживать то, через что проходите вы. Он или она знают, что вы делаете все, что в ваших силах, исходя из ситуации, в которой вы находитесь. Он-она знает вас лучше, чем кто бы то ни было в мире, и принимает всей душой, даже когда вы терпите поражение, особенно в эти моменты. Этот друг хочет сказать вам нечто очень важное, именно то, что вам так нужно сейчас услышать. Прислушайтесь к его, ее словам. Они звучат успокаивающе, ободряюще и с теплом. Возможно, он, она говорят. Не вини себя слишком сильно за то, что решил взяться за проект с этими ребятами. Ты просто хочешь почувствовать, что тебя любят и принимают. Все люди этого хотят. Мы все ищем любви. Если же вы не услышите никаких слов, знайте, что это тоже нормально. Просто наслаждайтесь присутствием вашего сострадательного друга. Теперь, возможно, вы захотите что-то сказать ему, ей. Он отличный слушатель и прекрасно вас понимает. если что-то, что вы хотите ему сказать? Побудьте в компании вашего друга еще несколько мгновений, а потом помашите ему на прощание, зная, что сможете пригласить его в любой момент. Теперь вы снова оказались в одиночестве вместе, месте, которое нарисовали в воображении. Проведите несколько минут, размышляя о том, что только что произошло, обдумывая слова, которые услышали. Завершая медитацию, осознайте, что ваш сострадательный друг — часть вас. Любящее присутствие, которое вы ощущали, и слова, которые слышали, исходят из глубины вашей души. Комфорт и безопасность, которые вы почувствовали, могут присутствовать всегда. Помните, что вы всегда можете вернуться в это безопасное место и обратиться к вашему сострадательному другу, когда потребуется. Теперь вернитесь вниманием к дыханию, и когда будете готовы, медленно откройте глаза. Удивило ли вас то, что ваш добрый друг оказался частью вас? И взрослые, и дети по завершении этой медитации часто изумляются, что друг — их внутренний голос. Но ведь так и должно быть, правда? Вы же сами создали его в своем уме. Вы придумали, как он будет выглядеть, какие слова будет говорить, что вы будете чувствовать в его присутствии. То есть у вас внутри всегда живет этот добрый, любящий голос, который готов предложить вам поддержку и принятие в любое время ваш истинный внутренний голос страх недачи итак если этот добрый любящий голос всегда находится внутри нас почему же так редко удается его услышать и наоборот громкий назойливый голос критика кричит нам в самое ухо и доказывает что мы не прикладываем должных усилий что нужно лучше стараться какая то наша часть безоговорочно прислушивается к его словам и верит что действительно необходимо работать усерднее. Лишь в таком случае мы сможем получить высокую оценку. Роль в школьной пьесе, главную партию в оркестре или место в команде. По привычке мы прислушиваемся к голосу критика, ведь всю жизнь поступали именно так. Существует множество причин столь жесткого отношения к себе, и одна из них заключается в том, что мы верим, что чем больше мы из себя выжмем, тем лучших результатов добьемся. Мы боимся, что если будем добры к себе, то превратимся в бездельника на диване, который только и делает, что смотрит все сериалы подряд с пакетом чипсов. Любопытно, но исследования говорят об обратном. Согласно им, чем люди к себе добрее, тем выше вероятность достичь успеха и попробовать что-то новое. Не мешает страх поражения. Возможно, вы сейчас думаете, «Погодите-ка, что? Страх неудач? Что это такое вообще? Порой люди склонны отказываться от нового опыта только из страха, что у них не получится. Они скорее будут заниматься привычными вещами, чем рискнут, выражаясь фигурально встать на цыпочки и заглянуть за забор. Если вам когда-либо доводилось переживать нечто подобное, знайте, что такое поведение свойственно огромному количеству людей и совершенно естественно. Иногда все мы оказываемся в ситуации, когда просто перестаем сражаться, и История Дэйва Давайте я расскажу вам про Дэйва. Несмотря на то, что он очень любил учебу и был достаточно смышленым, у него была одна врожденная особенность, из-за которой он с трудом освоил чтение. В начальной школе все шло гладко, до тех пор, пока чтение не стало необходимым для понимания всех остальных предметов. Чтобы получать хорошие оценки по истории, языку, математике и другим наукам в четвёртом и пятом классах, ему нужно было хорошо читать. его это давалось с трудом, он не справлялся, но никто не знал о его особенности. В старших классах он поставил крест на учёбе и просто перестал стараться. Он решил, что сколько бы усилий не ни прикладывал, ничего не получится. Так зачем страдать? Особенно печально то, что у него был настоящий математический талант. Но поскольку он забросил учебу, никто, включая его самого об этом, так и не узнал. Если никогда по-настоящему не пытаться, можно упустить возможность добиться успеха. А если решиться попробовать, безусловно, есть риск неудачи. Из-за этого потенциального риска некоторые люди решают идти проверенным путем, не зная, был ли у них шанс на победу, вместо того, чтобы попробовать и, возможно, провалиться. Возможно, такое поведение покажется вам знакомым. Может быть, вы не выкладываетесь в школе на все сто и настолько боитесь провала, что целыми днями играете в видеоигры вместо выполнения домашних заданий. Безусловно, неудачи сложно принять, а еще труднее и страшнее переживать их, зная, как много сил было потрачено. История Деметриуса У Деметриуса был выбор между уроками английского языка обычного и продвинутого уровней. Английский всегда давался ему легко, и родители считали, что он должен учиться по усложненной программе. Но Деметриус думал, что если он примет вызов и не справится, будет чувствовать себя неудачником, ведь он всегда считал, что у него есть писательский талант. На самом деле он был одним из лучших учеников в классе английского языка. Иногда его даже называли Шекспиром, настолько хороши были его работы и высокие оценки. Деметриусу нравилось получать комплименты, поэтому он полагал, что лучше остаться на прежнем уровне и не рисковать своим положением. Он не хотел оказаться в ситуации, где уже не будет первым, а, возможно, вообще не сможет справляться с программой. Во всех нас в определенной степени живет страх неудачи. Он рождается из потребности быть частью группы, быть принятыми. Здесь нет ничего особенного. Это естественная часть нашей психологии. Необходимость относить себя к какой-то группе людей — базовая потребность человека. Ее реализация помогает нам чувствовать, что нас любят, принимают и что мы связаны с окружающими. Но можно ли что-то сделать со страхом поражения, если он мешает воплотить наши способности? Как справляться с трудностями, не поддаваясь этому страху или хотя бы снизив его уровень? И как со всем этим соотносится умение проявлять доброту к самому себе? Вы угадали. Все дело в самосострадании. Исследования показывают, что когда люди добрее к себе, у них меньше боязнь неудачи, а значит, им проще справляться с трудными ситуациями. Например, изучать английский язык на продвинутом уровне, осваивать новый вид спорта или музыкальный инструмент. Давайте опробуем новую практику по развитию сострадания к себе. Обычно она считается формальной, то есть для нее нужно регулярно выделять 10 минут, но можно выполнять и ее сокращенный вариант по мере необходимости. Ранее вы придумали фразы «полные доброты, созданные исключительно для вас». Теперь мы будем использовать их в практике доброты. Она нужна для того, чтобы научиться сердечному отношению к самим себе. И помните, как говорит моя подруга и коллега Лаура Прохнов-Филлипс, филиппс — это не пирог в холодильнике. Ее количество в вашей душе не ограничено». Другими словами, из того, что вы дарите доброту себе, не следует, что вы будете меньше делиться ею с другими. На самом деле, проявление доброты к себе позволяет накапливать ресурс, которым потом вы сможете делиться. В этом любопытный парадокс самосострадания. Чем больше вы его даете самому себе, тем больше остается для окружающих. Медитация «Будь добрым к себе». Вспомните все слова и фразы, которые приходили вам в голову во время выполнения упражнения «Найди собственные фразы». Вы можете снова взглянуть на них, пробежать глазами. Пусть они всплывут в вашем уме. Постарайтесь выполнять эту практику в расслабленном состоянии и не переживать о том, все ли правильно делаете. Пусть слова помогают вам. Действуй так, как будто вы опускаетесь в ванну с успокаивающей теплой водой. Теперь займите комфортное положение, сидя или лежа, и закройте глаза. Полностью или слегка прикройте. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить тело, и с каждым выдохом пусть оно глубже проваливается в кресло или диван. Положите руку на сердце или в ту область, где она будет вызывать ощущение спокойствия и опоры, и вспомните, что эта практика направлена на выражение доброго отношения к себе прямо сейчас. Почувствуйте, как дыхание движется по вашему телу. Отмечайте его в тех местах, где это легче всего удается. Когда ваше внимание начнет блуждать, не критикуйте себя. Просто продолжайте следить за движением воздуха внутри тела. Уделив несколько минут наблюдению за дыханием, начинайте говорить самому себе слова и фразы, которые имеют для вас глубокий смысл. Представьте, что шепчете их себе прямо на ухо. У вас нет больше никаких дел. Не нужно выполнять домашние задания, заниматься домом. Ваша главная задача сейчас — слушать добрые слова и позволять им проникать в самую глубину вашей души, наполнять все ваше существо. Если заметите, что ваш ум начал блуждать, просто продолжайте слушать ваши слова. Снова и снова возвращайтесь вниманием к словам. Представьте, что эти фразы — ваш дом, ваша база. Продолжайте повторять эти слова или фразы про себя еще несколько минут. Когда будете готовы двигаться дальше, перестаньте произносить слова и сделайте паузу, пребывая в спокойствии. Затем медленно откройте глаза. Результаты этой практики поначалу могут быть незаметными. Мы можем выполнять ее некоторое время каждый день и не видеть особой разницы, а потом однажды вдруг замечаем, что перестали быть слишком требовательными к себе. Шерон Зальцберг, известный учитель медитации, рассказывала историю, приключившуюся с ней, когда она только начала выполнять практику доброты к себе. Она была на ретрите, в месте, где на протяжении одной-двух недель люди интенсивно практикуют. Там она активно работала над практикой любящей доброты. Через неделю она все еще не видела никаких перемен и была несколько обескуражена. Затем однажды она случайно уронила стеклянную вазу в своей комнате и заметила, что первыми словами, которые пришли ей в голову, были «Ну и неуклюжая ты, но я все равно тебя люблю». Она решила, что если бы не выполняла практику любящей доброты на протяжении недели, точно не добавила бы про себя вторую фразу. Другая история связана с еврейской традицией. Студент спросил раввина почему в Торе, в священной книге иудеев, сказано, что мы кладем божественные слова, слова доброты, на наши сердца, а не в них. Равин ответил, что наши сердца часто бывают закрыты, потому что в жизни много боли и борьбы. Порой наши сердца все заполнены страданием. Но однажды, в момент, когда сердце вдруг откроется, слова доброты упадут прямо в него. Итак, Получается, что мы выполняем практику доброты для самих себя не за тем, чтобы изменить нашу природу, а чтобы просто положить результаты этих занятий на поверхность нашего сердца. И мы знаем, что в один прекрасный день наши сердца станут мягче, и мы действительно сможем услышать эти слова, впустить их в самую глубину души. Однажды они станут неотъемлемой частью нас самих, и мы поверим в их истинность. И тогда мы увидим, как изменились, Мы больше не боимся неудач. Нам стало проще принимать вызов, не испытывая стресса. Возможно, вы сейчас думаете, «Да, но через год или два мне нужно поступать в университет, и я очень переживаю за своих оценок. У меня нет времени ждать, пока эти слова проникнут вглубь меня. Мне страшно прямо сейчас». Для таких случаев у меня приготовлена еще одна практика. Это упражнение, связанное с осознанностью, и оно прекрасно помогает справиться с тревогой. Упражнение «Все в ваших руках». Это неформальная практика, которая поможет вам легко и быстро вернуться в состояние здесь и сейчас. Раскройте ладонь, пристально к ней присмотритесь, отмечая различные оттенки кожи. Внимательно изучите линии, проследите, как они пересекаются, как тонкие линии ответвляются от более четких, основных. Обратите внимание, как отличаются по цвету главные линии, более тонкие линии и остальная часть вашей ладони. Поэкспериментируйте, выпрямляя ладони пальцы так сильно, чтобы кожа на них туго натягивалась, а пальцы будто выгибались в обратную сторону. Видите ли вы изменения в рисунке линий? Что вы чувствуете, когда рука напряжена так сильно? Можете ли отследить какие-то физические ощущения? Что, если попробовать распрямить ладонь еще сильнее? Что вы теперь наблюдаете? Изменится ли ваше ощущение, если удерживать такое положение минуту или дольше? Приходят ли вам в голову какие-либо мысли? Теперь расслабьте кисть и позвольте пальцем согнуться в естественном для них положении. Как изменились ваши ощущения? На что стало похожа ваша кисть? Расслабьте руку еще сильнее и посмотрите, что произойдет с пальцами и ладонью. Замечаете ли вы какие-нибудь изменения в цвете кожи или фактуре линий? Изменились ли ваши мысли? Теперь пальцем противоположной руки аккуратно проведите по линиям на ладони. Понаблюдайте за физическими ощущениями. Удерживайте внимание там, где палец касается ладони. Что вы чувствуете? Затем закройте глаза и начните медленно описывать круги пальцем по ладони, удерживая внимание на физических ощущениях. Когда ваш ум начнет блуждать, мягко вернитесь к наблюдению за ощущениями от прикосновения пальца к ладони. Следите за тем, что чувствуете, когда ведете линию от ладони к кончикам пальцев. Вы можете выполнять это упражнение столько, сколько потребуется. Когда будете готовы завершить, медленно откройте глаза. Во время практики вы могли заметить, что волнение и тревога отступили. Это связано с тем, что вы находились в настоящем моменте, используя физические ощущения, зрение и осязание. Как мы уже знаем, именно они помогают присутствовать в настоящем моменте и отстраняться от мысли о прошлом и будущем, которые обычно приводят к негативным эмоциям. Это упражнение хорошо тем, что его можно выполнять где угодно — в школьном автобусе, в очереди на прием к врачу или даже в кабинете в ожидании экзамена. Направьте внимание украдкой на вашу ладонь, никто этого даже не заметит. Пока вы отслеживаете ощущения от прикосновения пальца к линиям на ладони, ваш ум не будет подключаться к тому, что вас тревожит, например, к тесту, который собираетесь сдавать, и волнение будет спадать. Выводы. Уровень стресса, связанный со школой, зашкаливает. Это можно связать с общим давлением со стороны общества и школы в целом. Один из способов справиться с этим — Быть себе другом и не требовать слишком многого, зная, что мотивация не упадет, даже если вы не будете слишком настойчивы. Кроме того, не стоит забывать, что добросердечное отношение к самому себе помогает снизить тревожность, стресс и депрессию, повышая успеваемость в школе. А это, в свою очередь, еще сильнее снимет стресс. Исследования также показывают, что если мы относимся к себе с добротой, нам легче выйти из зоны комфорта и открыть для себя нечто новое, расширить свои способности и знания. Практики осознанного пребывания в настоящем моменте, например, «все в ваших руках», помогают успокоить волнение. А теплые слова, которые вы говорите самому себе, дают возможность справиться со страхом неудачи, позволяют стать выносливее и двигаться вперед, полными внутренних сил, настойчивости и прямоты.